Глава четырнадцатая. Курган. Проснулась она от ощущения, что машина стоит. Сознание рывком вырвалось из объятий Морфеи, и ее удивила тишина. Машина действительно не двигалась, двигатель был заглушен, а малек отсутствовал, как, впрочем, и пастырь. Сапфир оглядела салон. Луна, по примеру хозяйки, беззаботно спала на занятом кресле, вытянув передние лапы вперед и уложив мордочку между них. Почувствовав, что хозяйка проснулась, она открыла глаза и, перевернувшись на спину, потянулась, зевая. Соня, куда наши спасители подевались? Сапфир погладила кошку и посмотрела на мониторы. Мониторы были выключены, а через лобовое стекло было видно, что близится закат. «Вот это мы с тобой вздремнули!» Сапфир повернулась к кошке. Водительская дверь распахнулась, и за руль ловко запрыгнул малек. «О, проснулась уже!» — увидел он Сапфир. «А мы тут решили на ночлег остановиться». «Где? Прямо в поле?» Сапфир посмотрела на простирающееся поле впереди. «Да нет же! Заехали в стаб небольшой. Нас здесь знают, так что все будет норм!» ты только пока одна не ходи никуда последние слова вызвали у сапфир тревогу значит есть какая то опасность но спросить какая именно она решила у пастыря малек завел двигатель и развернувшись медленно поехал по извивающейся между расставленными в шахматном порядке бетонными блоками дороги впереди были видны металлические ворота и небольшой домик возле которого стояли несколько человек. Сапфир сразу заметила среди них пастыря, который что-то рассказывал смеющимся собеседникам. Малёк подъехал к домику, и пастырь, пожав трем охранникам руки, быстро запрыгнул на пассажирское кресло. «Давно не спишь?» – спросил он, увидев Сапфир. «Да нет, только проснулась, и Малёк сразу подошёл. А где мы?» «В Кургане. Не думай, что город. Это стоп в степи на небольшой возвышенности». Вот и назвали курган. «Малёк сказал одной никуда не ходить. Тут опасно?» «Когда все узнают, что ты с нами, пальцем никто не тронет. Этот стаб... Как бы тебе объяснить? В общем, здесь законы вольные. Принимают всех, вопросов не задают. Главное, чтобы на территории стаба не убивали друг друга. А вот морду набить или ограбить — это как дважды два». Администрация сразу предупреждает, что ответственности не несет. Тварей серьезных здесь нет, максимум забредет бегун из соседних деревень. Вот и живут они на транзите. Местоположение удобное, как перевалочная база с юга на запад или на север. Он обернулся и подмигнул напрягшийся сапфир. «Не бойся, ты с нами, а нашу организацию здесь...» все уважают и боятся. Ворота открылись, и машина въехала внутрь огороженной территории. Сапфир, немного успокоившись, стала рассматривать через лобовик и мониторы стаб. Это была небольшая деревня или, скорее всего, поселок. От ворот шла прямая дорога через весь поселок, через центральную площадь. Дома были в основном деревянные, из почерневших от времени бревен. От забора шли одноэтажные, но чем ближе к площади, они подъезжали, тем чаще стали попадаться двух и даже трёхэтажные. А на площади возвышалось единственное на весь посёлок каменное здание в три этажа. Это здание, в отличие от всех, было более или менее покрашено. В здании было два входа: центральный, где висели таблички Администрация и Ресторан у заблудшей души. Второй вход был с торца, но над ним красовался большой плакат «Постоялый двор-путник». Рядом со вторым входом была огороженная забором из колючей проволоки стоянка, на которой стояла тройка однотипных машин с характерными для улья переделками и два багги, на каждом из которых был установлен пулемет. Сама была асфальтирована, правда, асфальт был старый с многочисленными следами ремонта. Малёк лихо повернул к двери администрации и остановился рядом с припаркованным джипом «Тойота», на котором не было ни шипов, ни решёток. «Приехали. Выгружаемся». Пастырь открыл дверь и, спрыгнув на землю, пошёл к вышедшему из двери лысому худощавому мужику неопределённого возраста, сильно напоминающего Кощея из сказки. «Пастырь, какими судьбами?» расплылся в улыбке тот на ночлег хочу напроситься ответил пастырь и пожал ко руку устишь ты же знаешь для вас двери всегда открыты ну и ладушки пастырь повернулся к машине и махнул рукой забирай свой багаж и пойдем малек повернулся к сапфир оказалось что половину первого этажа здания занимает администрация и служба безопасности а вторую отдали под ресторан Постоялый двор занимал два этажа наверху, и вход в него был сделан с торца здания. Отсюда же можно было попасть и в ресторан. Им выделили два номера на последнем этаже. Несмотря на ветхость самого здания, внутри отделка была на уровне. Не императорские покои, конечно, и даже не четыре звезды, но достаточно чисто и ухоженно. Сапфира глядела номер, который выделили для них с Луной. Всё стандартно – кровать, стол, стул и шкаф для одежды на входе, напротив санузла. В санузле не было ванной, стояла только душевая кабинка, но сапфир волновало наличие горячей воды. Очень хотелось принять душ и переодеться. Она открыла краны через секунду отдёрнула руку от струи кипятка. В дверь постучали. «Открыто!» – крикнула девушка. «Ты давай, принимай душ и спускайся в ресторан. Поужинаем да поговорим». В проеме двери стоял пастырь. «Одежду, если нужно постирать, оставь у входа. Завтра к утру все будет отстирано и выглажено». «Хорошо», – кивнула Сапфир, удивившись такому сервису. Как не хотелось ей постоять под горячими струями воды подольше, Но желудок, истосковавшийся по нормальной горячей пище, заставлял торопиться. Быстро приняв душ и высушив волосы феном, который был закреплен на стене у зеркала, она переоделась в чистый комплект и, проверив карманы, сложила грязную одежду в кучку у входа. Луна, успевшая умять пару банок корма, пока она мылась, уже развалилась посередине кровати и лениво наблюдала за ее сборами. «Остаешься за старшую», — потрепала сапфир ее по холке и вышла в коридор, заперев дверь на ключ. Ресторан оказался обыкновенным, прокуренным баром с рядами столов вдоль стен и барной стойкой, за которой суетился невысокий паренек. Посетителей было немного, лишь в конце зала несколько столов занимали парни, сурового вида и с таким же суровым выражением лиц но появление высокой, стройной девушки в форме, которая только подчеркивала ее фигуру и довольно крупную грудь, вызвало всеобщий интерес. Оживленная беседа, которую вели парни в конце зала, сразу прекратилась. Бармен перестал суетиться, застыв в неудобной позе, а выскочившая из прохода за стойкой молодая деваха в белом переднике и очень короткой юбке застыла, выпучив глаза. Сапфира смотрела зал и, не найдя своих спутников, села за первый свободный стол. Официантка быстро оправилась от ступора и, придав лицу безразлично на отменное выражение, продефилировала от стойки к ее столу. «Добрый вечер! Что будете заказывать?» Ехидные корея глазки уставились на Сапфир. «А что у вас есть? Вы бы меню сначала предложили, а то я первый раз у вас...» Сарказмом в голосе ответила Сапфир. На столе оказался распечатанный на принтере с двух сторон листок, вложенный в пластиковый файл. Сапфир взяла меню и, начав рассматривать, обратила внимание на цены. В графе стоимости стояли цифры от единицы до первых десятков. Сапфир задумалась. То, что спораны являются основной монетой при расчетах, это она читала, да и пастырь ей рассказывал, но в меню не было написано, что это – спаран или горошина. Она положила меню обратно и, посмотрев на официантку, тихо ответила. «Я, пожалуй, подожду своих друзей. Закажем вместе». Официантка фыркнула и, забрав меню, удалилась. Сапфир, чтобы скоротать время, начала рассматривать через окно центральную площадь. Она и не заметила, как к ней подошел от столиков в глубине зала накачанный высокий крепыш, и бесцеремонно уселся напротив нее. «Слышь, красотка, если платить нечем, не парься, я оплачу», пробасил он, протягивая руку и кладя свою ладонь на ее. «Я тебя сюда не звала», — выдернула она руку из-под его грубой ладони. «Да не дергайся ты, я же просто так. Вижу, одна, скучает, даже заказывать ничего не хочет. А у нас компания веселая» пойдем-ка я тебя познакомлю». Он перегнулся через стол и схватил своей лапищей сапфир за плечо. Но в ту же секунду его лицо исказило гримаса дикой боли. Он отпустил ее плечо, схватился за грудь, жадно хватая ртом воздух, и через пару секунд повалился на бок. Только теперь сапфир увидела стоящего на входе в ресторан малька. Глаза его хищно блестели, кулаки сжались в диком напряжении Через секунду он расслабился, и валяющийся на полу парень с сипением смог вдохнуть воздух. «Он к тебе приставал?» – спросил малек, подходя к столу. «Да лепетал что-то, предлагал за все заплатить». Сапфир облегченно вздохнула и в то же время была удивлена, как такой маленький человек смог одолеть бугая гораздо больше и сильнее его. «Говорил тебе, пока без нас не ходи» буркнул Малек и уже обращаясь к приподнявшемуся крепышу. «Кабан, ты все никак не успокоишься, все на подвиги тянет?» «Да я не... Малек, извини!» «Я не знал, что сос... что она с вами!» Сбивчиво затараторил побледневший вмиг Бугай. «Прощай!» — сжалился Малек. «Дуй к своим, пока пастырь не пришел!» Бугая как ветром сдуло, и только он успел исчезнуть, как в зал вошел пастырь. Сапфир заметила, как изменились бармен и официантка с появлением ее спутников. Выражения лиц обоих стали угодливо заискивающими движения быстрыми. «Ну что, отобедаем?» – спросил пастырь, присаживаясь к столу. «А ты чего такая напряженная, красавица?» «Все нормально». — махнула рукой Сапфир. — Запуталась тут в меню, точнее, не поняла, в чём тут цены. — Цены здесь в спаранах. Можно платить горохом, если есть, или патронами. Только торговаться нужно всегда, а то отвалишь лишнего. Но сегодня я за всё плачу, так что ты не волнуйся. Он повернулся к бармену и, махнув рукой, подозвал к себе. Тот мигом, оказавшись у стола, услужливо склонился. — Вам как всегда? или чего нового пожелаете нового удивился пастырь а что предложишь ну смутился бармен особо нового конечно нет но появилась форель свежая караван из берегового прошел вчера и корка белужья и гады морские разные из мясного могу предложить стейк из кенгуру с белыми грибами и картофелем есть прелестный суп из окульлиих плавников погоди перебил его пастырь Давай-ка нам пока по стейку кенгурячему, салатик из овощей, ну, сам знаешь, водочки холодненькой, ну и и корки давай белужьей. Остальное как обычно. Он взглянул на расширившиеся от удивления глаза сапфир и улыбнувшись спросил: "Ты не против? Или может что заменить?" "Нет", помотала она головой. "Только я водку не пью". "О, как? А что пьешь?» Вино в основном красное, а из крепкого коньяк, но редко. «Давай-ка, мил человек, нам венца бутылочку красного сухого». Он посмотрел на сапфир и добавил «Итальянского». «И бутылочку коньячка, настоящего французского». «Я знаю, у тебя для кощея запасы всегда есть. Ну а потом посмотрим, что заказывать еще». Первые полчаса ели молча, только в самом начале выпили тост за знакомство. Официант удивил, когда вместе с бутылкой водки «Белуга» принес еще коллекционную бутылку «Реми Мартен» в СОП, а также бутылку «Брунелла Димон Тольчино» пятилетней выдержки. Кенгурятина оказалась очень мягкой и нежной, по вкусу напоминающей телятину. Огромный! По меркам сапфир стейк был подан под кисло-сладким соусом с крупными кусками настоящих белых грибов и четвертинками запеченного картофеля. Приготовлено было на удивление вкусно, так что она даже не заметила, как съела все мясо. Расправившись с основным блюдом, все, не сговариваясь, решили сделать перерыв. Тем временем в ресторан приходили все новые и новые посетители. Публика была разнообразная, от откровенных бомжей по виду до группы, которых можно было бы принять за спецназ, так они были экипированы. Бомжеватого вида посетители надолго не задерживались и уходили, выпив пару стаканов дешевого пойла у стойки. Сапфир сначала напрягала, что каждый входящий задерживался у входа, буравия ее взглядом. Но потом ее это стало забавлять, потому что, как только они видели рядом с ней пастыря, моментально опускали глаза и, изменившись в лице, шли дальше. Это странное поведение заинтересовало ее, и она решила прояснить этот вопрос. «Пастырь, ты говорил, что вашу организацию здесь уважают и боятся. Я сейчас убеждаюсь в этом с каждым новым входящим. Да малек до твоего прихода бугая одного ретивого уронил». Пастырь удивлённо поднял брови. «Да, кабан пытался руки распускать», — небрежно бросил малёк. «Да и бог с ним, с кабаном», — прервала назревающий вопрос Сапфир. «Я хотела спросить, что у вас за организация такая? И где ваш штаб находится?» Пастырь слегка изменился в лице и после минутной паузы, во время которой было видно, что он усиленно что-то обдумывает, ответил. «Ну что же...» «Рано или поздно ты все равно спросила бы это. Но прежде чем рассказать, хочу спросить. Ты брошюрку свою хорошо читала?» «От корки до корки», — кивнула Сапфир. «И не один раз». «Тогда должна, наверное, помнить про килдингов». Пастырь внимательно смотрел на девушку, словно сканируя ее взглядом. У Сапфир по спине распространился предательский холодок. Но она ничем не выдала зарождающегося страха, продолжая смотреть прямо в глаза собеседника, лишь кивнула в ответ. «Так вот, для института и большинства стабов мы килдинги, но сами мы себя так не называем. Это считается оскорблением. Мы предпочитаем называться организацией «Дети Стикса», хранители сакральных знаний, доставшимся нам от изначальных». «Так вы сектанты?» «В брошюре написано, что Килт...» killed... Сапфир запнулась, но тут же исправилась. «Дети Стикса приносят жертвы, человеческие жертвы богам Улья». Пастырь грустно улыбнулся. «Все очень сложно, и чтобы объяснить все, нужно время и место подходящее, чтобы ушей посторонних не было. Если пожелаешь, я расскажу». — Только поясню тебе кое-что, чтобы унять тот страх, что растет в тебе сейчас. Сапфир почувствовала, как наливается краска ее лицо, что с ней происходило очень редко. — Скажи, — продолжил пастырь, — убийцы, сектанты, люди с запудренными мозгами стали бы выхаживать найденную едва живую красавицу с такими трофеями, как у тебя. Сапфир покачала головой. А обучать, рассказывать секреты стали бы? «Нет, конечно». Сапфир отпустил страх, когда пастырь начал задавать правильные вопросы. «Вот и я думаю, что будь мы с Мальком такими, ты бы сейчас в лучшем случае ехала связанной, мучающейся от спаранового голодания. Но мы тебя выходили, подлечили и развили твой дар». «Да и никто тебя не держит. Если хочешь, ты можешь остаться в любом стабе. Только не во все нам ход есть». Он замолчал, налил себе рюмку водки и, опрокинув ее в рот, заел ложкой черной белужьей икры, целая ваза которой стояла в центре стола. За ним эту же процедуру проделал малек. Пастырь же, взяв коньяк, вопросительно кивнул сапфир, указывая на пустой бокал. Цапфир улыбнулась, стараясь снять повисшее напряжение и протянула бокал. Было стыдно, что она своим недоверием и страхом обидела этих людей. Хотя, с другой стороны, в брошюре написано, что не нужно доверять никому. Но перед ней были неоспоримые факты. Они могли ее убить, сразу и забрать и жемчуг, из споран, с горохом. Но они ее спасли. Пастырь скормил ей белую жемчужину и помог с даром. — Простите меня, — сказала Сапфир, забирая бокал с коньяком. — Я не хотела вас обидеть. — Да перестань, — улыбаясь, произнес пастырь. — Ты ведь новичок, ты еще многого не знаешь, так что тебе не за что извиняться. Давай-ка лучше выпьем. Он налил еще водки себе и мальку и, подцепив очередную десертную ложку икры, предложил. — Давай-ка тост скажи а то все мы, да мы». «За дружбу и доверие», — не задумываясь, произнесла Сапфир. «И за вас, моих спасителей». Коньяк пронесся по пищеводу, обжигая слизистую, а перед Сапфир, как по мановению волшебной палочки, возникла столовая ложка икры. Улыбающийся малек протягивал ей закуску. Сапфир улыбнулась и, взяв ложку, отправила икру вслед за коньяком. Засиделись они до полуночи. Пастырь с Мальком наперебой рассказывали разные истории и слушали сапфир, которая подробно рассказывала им свою историю. Она даже поплакала немного, когда на ее рассказ о том, как японец увел за собой монстра от нее, пастырь с грустью сказал, вряд ли они с Юрой выжили. Новички, без бездаров и с крупнокалиберным пулеметом против элиты... Выпили еще тост за тех, кого уже нет. К полуночи зал был забит полностью, лишь пара столов соседних со столом, за которым они сидели, пустовали. Дым от сигарет стоял, как тот кисляк, а шум и музыка не давали нормально разговаривать. Появились полуодетые мадам с манерами, говорящими об их откровенных намерениях, и были быстро разобраны по разным столам. Удивил сапфир телевизор, висевший над баром. Бармен в какой-то момент включил его, и на экране в шестиугольной клетке два бойца месили друг друга руками и ногами. Она спросила, откуда здесь телевидение, но Малёк объяснил, что в каждом стабе есть команды снабженцев, которые рыскают по перезагрузившимся стабам и собирают хабар. Набирают всё в том числе и диски с записями вот таких боёв фильмы и музыкальные программы. «Пользуется популярностью и порно». При этих словах он покраснел впервые за все время. В больших штабах есть даже кабельные, где вещают по программе. Ну а здесь вот только в баре можно посмотреть что-либо. В основном бои без правил. «Ладно», – пастырь аккуратно хлопнул ладошкой по столу пора отдыхать. Завтра выспимся и в дорогу. Ты подумай, Сапфир, если решишь остаться в нормальном стабе, дальше, примерно в трех днях пути, будет один. Там спокойный, стаб очень богатый. Конечно, до ворот не подвезем, но подождем, пока дойдешь. Нет. Сапфир помотала головой. Я решила с вами, значит, с вами оставленная одежда у дверей не оказалось, но сапфир это совершенно не напрягло. Этих людей здесь боятся, в этом она убедилась точно, поэтому навряд ли кто посмеет украсть одежду их спутницы. Она открыла дверь в номер и почти столкнулась с луной, караулившей ее у двери. «Ждешь, белый мишка?» Сапфир взяла ее на руки, а кошка, воспользовавшись моментом, сразу перебралась ей на плечи, как делала это дома. Сапфир прошла в номер, не включая свет в комнате. В номере было на удивление тихо, даже звуки из ресторана сюда не доносились. Она села на кровать и, сняв луну со своих плеч, посадила на колени. «Едем к детям Улья», — сказала она, глядя в глаза любимой кошки. «Там есть знания, которые нам нужны, там, возможно, я приближусь к тайне этого мира». Луна смотрела умными голубыми глазами на нее, словно соглашаясь. «Давай-ка спать». Сапфир отпустил окошко и, быстро раздевшись, забралась под одеяло. Мысли еще пытались прорваться сквозь наваливающийся сон, но усталость и нервное напряжение этого дня сделали свое дело. Сапфир спала, приняв важное для себя решение, и ничто не могло потревожить ее сон.